Глава 14. Вадим. Она звонила с самого утра. Обрывает телефон уже в 13 раз. Тупая, ревнивая дрянь. Да, зайчик. Мой голос смягчен крепким односолодовым виски 12-летней выдержки. Где ты? Жена скрипит, как старая больничная койка. Прижимаю стакан к колбу и закрываю глаза. Только что вернулся с деловой встречи. Обсуждали заключение контракта для фирмы твоего отца. Выдыхаю со свистом. Помнишь, он хотел купить у горского земли, которые скоро взлетят в цене? Я осмотрел эти участки. Эксперты взяли пробы, и, похоже, здесь действительно есть небольшие залежи золота. «Ты не отвечал на звонки?» «В печенках уже сидит эта капризная дура, но придется еще немного потерпеть и выжать из ее папочки все, что можно». «Малыш, я здесь вечно на виду, не начинай снова. И работы у меня выше крыши. Если бы ты не отвлекала меня, я...» «Возвращайся, Вадик, пожалуйста. Мне так плохо без тебя». Наливаю виски, добавляю льда и делаю два больших глотка. «Мне тоже, но ты ведь знаешь, твой отец. Мне нужно было поехать с тобой». Прислоняюсь лбом к нагретому солнцем стеклу. «Какой нудной она может быть!» «Еще два дня, кисонька, ладно?» Меня наизнанку выворачивает от мысли о том, что придется вернуться. Ублажать ее — еще полбеды. Держать рот на замке, строя из себя паеньку перед ее отцом. Все равно, что позволить себя дрючить гребаным Дилда и изображать при этом огромное удовольствие. «Вадик, может, мне приехать?» Головная боль сосредотачивается в висках. «Всего два дня, малыш. Два...» Добавляю нотки нетерпения к голосу. Мне нравится, что она обычно испуганно пятится, когда я становлюсь жестким. И даже сейчас по ее прерывистому дыханию понимаю, что спорить не будет. Проглотит обиду. До следующего приступа ревности. Бабы, они такие. Никогда не понимаешь, что им надо. Присосутся, как пиявки, и всегда что-то требуют. «Ладно», — соглашается жена. «Мне пора, пока». Даю отбой. Только бы не пожаловалась папочке. Его фразочка «У вас точно все в порядке?» У меня уже поперек горло стоит. Хорошо, что удалось уговорить эту дуру купить дом и переехать. Еще пара месяцев, и я бы забыл, что у меня имеются яйца. Открываю шторы и долго смотрю на закат. Целую ночь играл, еле живой притащился в номер уже под утро. Ни сил, ни желания не было искать себе кого-то на ночь. Если сегодня игра не пойдет, точно сниму шлюху и оттянусь как следует. Отражение в зеркале меня пугает. Не тот возраст, чтобы не спать ночью, а потом выглядеть огурчиком. Темные круги под глазами, потрескавшиеся губы, впалые щеки. Придирчиво оглядываю башку и нахожу пару седых волос. Прикасаюсь к ним и вижу в отражении, как выделяются из-под чернильных прядей вздутые венки на руках. Совсем по-стариковски. Такая жизнь выматывает, да. Вечные головники о том, как срубить деньжат. Думки всякие, движуха, суета. А теперь еще овца, которой нужно каждый день улыбаться, изображая счастливого муженька. Не об этом я мечтал, не такого хотел, конечно, но куда деваться? придется потерпеть. Даже когда обую ее до последнего рубля, куда подамся с деньгами, чем займусь? И почему все давно потеряло смысл? Что со мной? Возраст? Усталость? Пресыщение? Не знаю. Так хреново, как теперь, мне никогда еще не было. Один выход — забыться. В выпивке, сигаретах, картах, женщинах. Во всем, что должно приносить острое удовольствие, а приносит лишь недолгое облегчение. Будто кто-то намеренно снизил дозу моего наркотика. Специально приглушил краски долбанной никчемной жизни, чтобы было еще хуже. Усмехнувшись своему отражению, провожу средним пальцем по небольшой горбинке на спинке носа. Ммм, она била сильно. Всю злость тогда вложила в удар. Может, мне бы и не хотелось никогда больше вспоминать о ней. Но та сумасшедшая так и лезет в голову всякий раз, когда остаюсь один. Как заноза. Борешься с ней, вытаскиваешь, вырезаешь, дезинфицируешь. А она один черт там сидит. И, сука, больно колет в самое сердце. Ненавижу ее, полоумная тварь. Никто не смел так поступать со мной. Тем более она. Никогда. Знала ведь, что буду беситься, не прощу ее. Найду и убью. И все равно не испугалась цапнуть руку, которая ее кормила. Предала, сбежала, последние бабки мои увела. Но и это неважно. Я ее не отпускал, а она ушла. Медленно бреду в душ и смываю запах пота, недосып и усталость. Одевшись, отдыхаю в кресле, проглядывая свежую местную газету. Конечно, в ней нет ни слова о мероприятии, звездой которого я успел стать вчера, из которого уже сегодня или завтра планирую поднять еще бабла. Ладно. Самое главное — иметь вес и авторитет в определенных кругах. Они пригодятся. А ещё везение. Но с ним мы идем последний год рука об руку. Через пару часов я уже в подпольном казино при отеле. Решаю для начала разогнать кровь стаканчиком горячительного. Устраиваюсь возле длинной стойки бара и оглядываю собравшихся. В клубах табачного дыма, поднимающегося от дорогих кубинских сигар, сидят за столами седые толстосумы, молодые миллионеры, несколько престарелых бизнес-вумен и даже кинозвезды местного разлива. Карты глухо шелестят, ложась на зеленое сукно. Звонко щелкают разноцветные фишки, складываемые в стопочки и маленькие горки. Отовсюду пахнет деньгами и изысканным парфюмом. Наконец-то я могу чувствовать себя здесь, своим. Заказываю виски и оглядываюсь на женщину, увешанную бриллиантами точно новогодняя елка. Она скучает недалеко от одного из игровых столов, явно поджидая кого-то из участников. Ей лет 30. Брюнетка. У нее пышная грудь, полные бедра и длинные ноги, на которые акцентирует внимание тонкий ремешок на безупречной для ее возраста талии. Она поворачивается. Глаза серые, взгляд проницательный, серьезный. Смотрит на меня, задерживаясь на татуировках на пальцах. И, явно заинтересовавшись, подергивает губой, прежде чем взглянуть мне в лицо. Мне нравится ее реакция. Женщины обычно тащатся от рисунков на моей коже. Они их заводят. Сейчас я буду знать, с кем она пришла. Потому что это чистая психология. Если объект вызывает у дамы сексуальный интерес, она невольно тут же переводит взгляд на своего мужчину. Чтобы сравнить или укрыться от феромонов привлекательного самца, уж не знаю. Но все устроено именно так. Да, она упирается глазами в затылок жирного старикашки. Значит, он на тебе пыхтит по ночам, милая. Ох, сочувствую. Но если твой жаробас будет занят еще долго, мы с тобой что-нибудь придумаем, правда? Все это я говорю ей одним только взглядом. И потронувший узкие губы улыбки и беспокойным тонким рукам, молниеносно убравшим выбившуюся за ухо прядь, понимаю. Стоит мне только захотеть, и новая вершина будет взята еще быстрее, чем предполагалось. возьмите Слышится чей-то голос, когда я начинаю шарить по карманам в поисках сигарет. Оборачиваюсь. Кажется, с этим богатым стариком я вчера пересекался во время игры. Угощайтесь. Он протягивает мне открытый золотой портсигар. Странно, мой карман пуст. Похоже, я забыл пачку дома. Спасибо. С облегчением беру предложенное. Старик помогает мне закурить. Эрлих, представляется он. «Рудольф Исаевич, помните меня?» Протягивает руку. «Ах, да!» — киваю я. «Вадим, виделись вчера за столом. Теперь мы сидим друг напротив друга. Ваши успехи впечатляют». Он слегка склоняет голову. «Но я не видел вас здесь раньше». Отпиваю из стакана. «Только приехал. А вы, значит, завсегдатой? Мне то же самое, что и молодому человеку». Бросает он в сторону бармена, лишь легка подняв вверх палец. Затем улыбается мне. «Люблю покер. Правда, не очень везуч». «Спасибо». Снова киваю. «Вчера был очень удачный день для вас», — замечает он, доставая платок и промокнув им шею. «Для меня каждый день удачный». Без стеснения выпаливаю я. «Даже немного завидую», — разводит руками старикашка. В эту секунду в зал с оглушительным смехом вваливается какой-то подвыпивший попугай. Парень лет 25, светловолосый, в модном клетчатом костюме и с двумя фигуристыми девицами в обнимку. Он пошатывается, опираясь на спутниц, и вдруг прикрикивает, одновременно звонко ударяя их по мягким задницам. Вся троица начинает громко хохотать, привлекая всеобщее внимание. «Кто он такой?» — спрашиваю я. Вчера этого типа в казино не видел». «О, Господи!» Эрлих, неловко ерзая на стуле, отворачивается в попытке прикрыть лицо. Но парнишка его уже увидел. Бросил своих дам возле входа и спешит к барной стойке. «Ха-ха! Какие люди! Чтоб меня!» Выдыхая пары спиртного, незнакомец хлопает нас обоих по спинам, хватает стакан старика и жадно отпивает «Рудольф и Сайч, рад вас видеть!» Готовый вломить этому хлыщу, я напрягаюсь. Но Эрлих жестом просит меня отнестись ко всему спокойнее. Закатывая глаза, он устало и с характерным акцентом просит. «Спокойнее, Алекс, прошу тебя!» «Что?» пьяно разевает свою варежку парнишка. «Соблюдай приличие, сынок!» Старик указывает на меня. «Перед тобой уважаемый человек!» «Кто? Он?» Покачивается придурок в клетчатом костюме, опять хватает чужой стакан и отхлёбывая. «Да!» Эрлиху ужасно неловко. Он сглатывает. «Это Вадим, непревзойденный игрок и очень серьезный бизнесмен». «Хм...» Парень морщится, уставившись на меня. «Не видел тебя тут раньше». Затягиваюсь и медленно выпускаю дым. «Меня здесь раньше и не было». «А, тогда понятно. Удачи!» Он хихикает, выдружает стакан на стойку, поворачивается к старику. «Мне пора. До завтра, Исаич!» И машет своим спутницам. «Эй, куколки, ко мне!» И странная троица, смеясь, проходит в зал. «Простите, ради бога!» Эрлих прикладывает платок сначала к колбу, потом к вискам. «Ничего!» — ухмыляюсь я. «Заказываю ему еще выпить!» Что это за чучело? Алекс Кравец, сын одного из моих деловых партнеров. Старик поправляет свернутый в пирамидку платочек в кармане пиджака. Его отец — приличный человек, у него огромное состояние, а сын, сами видите, избалован деньгами, считает себя крутым игроком и играет только с лучшими. Впрочем, иногда ему даже везет. Да? Наблюдаю, как этот придурок корчится перед серьезными людьми, сидящими за столиком. Интересно было бы сыграть с ним. И утереть ему нос. Старик поднимает бокал. Он всех, конечно же, раздражает. Выскочка. Улыбаюсь я. Может себе позволить. Пожимает плечами мой собеседник. Отец миллионер снабжает его очень крупными суммами. Я думаю, что... Что? Не упускаю хитрый огонек, сверкнувший в глазах Эрлиха. Давно уже за ним приглядываю, и... Старикан мнется, поглаживая ободок стакана. Когда он блефует, то выдает себя кое-чем. Вряд ли кто-то в курсе, потому что парень частенько под градусом, от него и так много шума. Интересно. Эрлих тяжело вздыхает и лукаво улыбается. «Вы ведь понимаете, Вадим, я не стал бы так запросто делиться с вами подобной информацией». «Тогда почему же?» Старик оглядывается. «Потому что мне нужен лучший игрок. Не просто хороший, а такой, как вы, наблюдательный, схватывающий на лету и отчаянно везучий». «Выпрямляюсь. Что вы задумали?» Спрашиваю я тихо. Он склоняется ко мне. «Завтра я организую частное состязание в закрытом клубе, только для своих. Победитель получает все. Вход на турнир — полмиллиона. Сдаю я сам». «Ммм...» Во рту пересыхает. «Вчера я что-то слышал от одного из игроков. Наверное, от Хромова». Эрлих бросает взгляд в зал. «Я позвал лучших, чтобы заманить туда Алекса. Времени не слишком много». Отец на днях дал ему огромную сумму — стартовый капитал для открытия собственного бизнеса. Деньги он либо всадит в игру, либо пустит в дело, сами понимаете. Раздается громкий хохот нетрезвого парня, перемежаемый матом. Пьяная макака. Цежу сквозь зубы, провожая его взглядом. Тот, обняв своих дам, скрывается за углом. «Именно», — соглашается старик. «Что вы планируете?» Спрашиваю я. Он поправляет галстук. «Приглашаю вас сыграть. Могу внести половину взноса. Потом отдадите мне с небольшим процентом от выигрыша. Остальное — ваше». «Хм». Отставляю стакан в сторону и смотрю на Эрлиха. «А если проиграю?» Мой собеседник расплывается в широкой улыбке. «Вряд ли. С вашим талантом и информацией, которую я дам, это почти исключено». Внимательно слежу, как он поправляет прядь тонких седых волос. «Договоритесь с кем-нибудь другим». Качает головой. «Но вы, лучший!» Достает из кармана визитку и протягивает мне. «С неохотой беру». «Спасибо». Бросаю на стойку купюру и встаю. Любопытная задумка, но я еще не знаю, чем буду заниматься завтра, простите. «Если передумаете, на визитке есть мой номер» он указывает на карточку зажатую меж моих пальцев хорошо прячу ее и пожимаю эрлиху руку приятно было с вами познакомиться счастливо старикашка неуклюже слезает со стула и медленно удаляется провожаю его взглядом прохаживаясь вдоль барной стойки интересное предложение надо бы над ним подумать наверное хотя кидаю взгляд на брюнетку в конец заскучавшую. Смотрю на часы. Если заняться ею по-быстрому, то можно вернуться и немного поиграть. Поворачиваюсь, поднимаю глаза и внезапно застываю на месте. Мир перестает крутиться и замирает. Все вокруг неподвижно, кроме большого темно-зеленого пятна, которое, плавно покачиваясь, обретает вполне человеческие очертания. Тонкая талия, аккуратная грудь, острые плечи. Мягкие светлые волосы, длинная шея и открытое нежное лицо, увидев которое, мое сердце с грохотом падает в пятки. Паралич, шок, удар, остолбенение. Не знаю, что со мной творится, пока она успевает дойти от двери до бара, но я не могу пошевелиться. За одну чертову секунду я переживаю и нахлынувшую ярость, и адскую боль. Стискиваю зубы от злости и едва не теряю сознание. Не могу поверить своим глазам. Это не может быть правдой. Она не может быть вот тут. И не может быть такой. Я часто моргаю, пытаясь прийти в себя. Но ее улыбка снова вгоняет меня в ступор. Осанка, походка, фигура, лицо, даже глаза. Все ее. Не привиделось. И внутри меня сразу же все закипает, требуя схватить и придушить ее прямо здесь. И ломает от желания прикоснуться и почувствовать родной запах. А по венам будто толченый лед мелкими осколками разбегается. И я совершенно не понимаю, как на нее такую сейчас реагировать. Задыхаюсь, зверею, схожу с ума. Коченею от холода, пронизавшего конечности. Заставляю себя очнуться и подавить проклятое волнение. Сглатываю, выдыхаю. Нервно облизываю пересохшие губы. С трудом, но все-таки делаю шаг вперед.